— Ой, не знаю, — смутилась продавщица. — У нас цветов не продают. — Может, где украсть можно? — Подмигнула. он. — Забраться в огород? Шутка ей не понравилась. Оглядела подозрительно. Возможно, туристы уже лазили по огородам. Понимаешь, жена молодая, ветер в голове. Да зарезу бы букетик надо. — Лучше спросить, — посоветовала продавщица. Может дадут. На том краю старуха живет одинокая, по много цветов садит, только она слепая и неприветливая. Не знаю даст нет. Любовь Николаевна зовут. На улице Иван Сергеевич подхватил Августу и повел в край, куда было указано. Дом и полисадник с цветами, они отыскали не сразу а спрашивать лишний раз не хотелось. Августа осталась у палисадника, а Иван Сергеевич вошел во дворик, поднялся на крыльцо и постучал в незапертую дверь. За стеклом показалась худощавая, с грубым лицом старуха. — Любовь Николаевна? — спросил Иван Сергеевич. Она приоткрыла дверь, оценивающе посмотрела на гостя и неожиданно протянула руку. Ощупало его лицо, стриженную голову. «Заходи!» Не задавая лишних вопросов, он вошел в дом и остановился у порога. «Хотел у вас цветов спросить», — помялся он. «У жены день рождения сегодня». Вдруг боковая дверь распахнулась, и на пороге очутился измученный, посидевший человек, с горящими глазами. Узнать мамонта было трудно. — Ваня, — сказал он, — какие нахрен тебе цветы? Не валяй, дурака. — Это тот самый, — Любовь Николаевна. — Да вижу, что тот самый, — проронила она. — Я тебе когда телеграмму посылал, Вань? С болью и укором, совершенно чужим голосом спросил мамонт. — А ты когда явился? Я вот теперь заболел. — Погоди, Саша! — Иван Сергеевич обнял какое-то безвольное, расслабленное тело мамонта. — Я тебе все расскажу, все по порядку. Старуха повязалась белым платком, взяла корзину и гладкую высокую палку. — По грибы пойду, — сказала она. — Маслята по старым дорогам пошли. — Старуха специально уходила из дома, чтобы дать им поговорить. Нужно было срочно избавиться от августа. — Любовь Николаевна, там у полисадника моя жена. Возьмите с собой. — Да я не привыкла с людьми ходить, — заворчала она. — Одной лучше никто не мешает. — Очень прошу вас, — взмолился Иван Сергеевич. — Ну что ей слушать мужские разговоры? «Думаешь, со слепой старухой интереснее будет? Пусть прогуляется, она очень ласковая. Не в тягость!» Старуха махнула рукой и сняла со стены вторую корзинку. Они остались вдвоем, смотрели друг на друга и молчали. Иван Сергеевич понял, что мамон действительно болен. За восемнадцать лет знакомства и дружбы он впервые увидел его в таком состоянии. — Кто у тебя там? — наконец спросил Мамонт, кивнув на улицу. — Профессиональная разведчица, — усмехнулся он. Язык не повернулся сказать «постельное». — Служит у двух господ и мне прислуживает. Не она так бы и не свиделись. — Не рассказывай. Я про тебя теперь все знаю. Тяжело и без интереса, — проговорил Мамонт. И про нее слыхал. Говорят, ты хорошо устроился в Валькирии, пока неплохо. Ну и работай. Отмахнулся Мамонт и вообще потерял интерес. Распахнул боковую дверь, вошел в комнату и сел на кровать, бросив безвольные руки. Иван Сергеевич вошел за ним следом, устроился рядом. Что, укатали сивку крутые горки? Он помолчал, тупо глядя перед собой, и согласился. — Укатали, Ваня, укатали. — Плохо мне. Душу мою вынули. — Интересно. Пытаясь взбодрить его, засмеялся Иван Сергеевич. — Кто мог из мамонта вынуть душу? — Понимаешь, Ольга потерялась. Вдруг скинулся он. Ушла и нет до сих пор. А родители молчат. — Кто такая? — А, ладно. Снова съежился мант. — Все одно к одному. — Скажи мне толком, Саня, что с тобой? Иван Сергеевич приобнял Русинова, тряхнул за плечо. — На тебя весь мир смотрит, а ты раскис, как лапоть. Я изгой, Ваня. А Вега был прав. Неужели мой рок навечно остаться изгоем? Всю жизнь таскаться с клюкой. Ох, как обидно! Мамонт заскрипел зубами, смял ладонями лицо и замер.